Слово пятое. Советы ума своей душе. Услышь, разумная душа, сообщница моих совещаний, хочу сказать тебе тайную и общую вещь, которую я не знал, не быв очищен от страстей, и постигнул тогда только, когда несколько успокоился от них благодатью Божией. Ясно узнал я о душа моя, что я и ты, обладаемые противоестественными действиями, невидением вовлекаемся в заблуждение и потому обвиняем в своих грехах других, утверждая, что зло находится вне нас. Иногда обвиняем Адама, иногда Сатану, а иногда других людей, и, думая, что с ним ведем борьбу с другими, боремся сами с собою. И, полагая, что зачищаем друг друга, я и ты, воюем друг против друга. И, думая, что себе благодетельствуем, подобно безумному, сами себе досаждаем. По справедливости подвергаемся мы бесполезным трудам и поношениям, ибо думаем, что любим заповеди, а причины к исполнению самообольщению ненавидим. Итак, Я достоверно узнал, что никакая власть не понуждает нас несправедливо ни, ни к добру, ни ко злу, но что со времени крещения, началах действий, кому мы по нашей собственной воле поработаем, Богу или дьяволу, тот по справедливости потом и поощряет нас ко всему, что составляет его область. А начало действий суть два прирожения помыслов, непримечаемые умом, похвала человеческая и угождение телу, которые, когда невольно приражаются к нам, прежде согласия с ними воли нашей не составляют ни порока, ни добродетели, но служат лишь обличением склонности нашей воли, куда мы преклоняемся. Господь желает, чтобы мы терпели поношение и удручали себя. Дьявол же хочет противного, и потому когда мы радуемся о вышесказанных приражениях, то очевидно, что мы, прислушав Господа, склоняемся к сластолюбивому духу. Когда же скорбим о упомянутых приражениях, то очевидно, что мы преклоняемся к Богу, возлюбив тесный путь. Посеу-то, этим двум приражениям и попущено приражаться к людям, чтобы те, которые любят заповедь Божию и услаждаются ею, преклонили свою волю пред Христом, и он, найдя в них вход, направил ум их к истине. Так же разумей и о противном: те, которые напротив любят человеческую славу и угождение телу, дают вход дьяволу. И он, найдя себе свой вход, предлагает нам свои злые внушения, и по мере того, как мы услаждаемся мыслями о них, не перестает делать к ним прибавления, пока не возненавидим от сердца двух вышесказанных приражений. Но мы так их любим, что не только ради их придаем добродетель, но и самые эти приражения при случае, Переменяем одно на другое. Иногда удручаем тело ради тщеславия, иногда переносим бесчестие ради злостолюбия. Когда же беззаботно согласимся с ними, то начинаем искать и вещества их возвращающего. Вещество же тщеславия и телесного наслаждения есть сребролюбие, которое, по Божественному Писанию, Первое послание апостола Павла к Тимофею, глава 6 стих десятый, есть и корень всем злым. «Но ты скажешь мне, о возлюбленная душа, что мы не собираем золото и не имеем достояний. И тебе скажу на это, что ни золото, ни имение сами по себе не приносят вреда вредно, как мы сказали» пристрастное их злоупотребление. Ибо были богатые люди, которые, не имея пристрастия к богатству, угодили Богу, как святой Авраам, праведный Иов и Давид. А некоторые из нас и без богатства через маловажные вещи воспитали в себе страсть любостяжания. Таким образом, мы хуже тех, которые приобрели большое богатство, потому что, оставив всем назначенное зло злострадание, предаемся страстям с некоторой хитростью, как бы желая утаиться от Бога, ибо, убегая с сребролюбия, не бежим от сластолюбия, не скопляя золота, собираем маловажные вещи, не принимаем начальство и власти, а славу и похвалу, с ними соединенную всячески уловляем. Оставили приобретение, а наслаждение ими не оставляем. Если же вздумаем оставлять наслаждение ими, то не во избежание лихоимства, но как бы гнушаясь созданий божьих, помышляя в себе «Не коснися ниже вкуси, ниже осежи». Как писал апостол Павел, В послании к Колоссинам, глава 2, стих 21. «Когда же услышишь, о возлюбленная душа, о преступлении Адама и Евы, то веруй, что вначале это случилось собственно с ними, ныне же найдешь, что то же самое мысленно бывает со мною и с тобою, сия же вся». По слову апостола Павла, В первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 11. «Образы при лучахуся о нем, писано же быша в научение наше, а них же концы век достигоша. Ибо, возродившись крещением и будучи водворены в раю церкви, мы приступили заповедь возродившего нас». «Господь повелел нам любить всех единоверных и от всех, через терпение, вкушать приносимый ими нам плод», по сказанному в Писании, книга Бытия, глава 2, стих 16. «От всякого древа еже в рай с недию снеси». А мы, последовав внушению змея, одних возлюбили, как добрых, Других же возненавидели как злых, что и означает древо познания добра и зла, вкусивши от которого мы умираем мысленно, не потому, чтобы Бог сотворил смерть, но человек ее навлек на себя, возненавидев ближнего. Ибо Писание свидетельствует в книге «Премудрости Соломона», глава 1, стих 13, что «возненавидение, «Бог смерти не сотвори, не веселиться о погибели живых». Он не подвержен страсти гнева, не вымышляет способа к отмщению, не изменяется сообразно достоинству каждого. Но, как сказано в Псалме 103 стихе 24, «Вся премудростью сотворил, предопределив, судить всё по закону духовному. Посему он не сказал Адаму «Вонь же день снесе я умершлю вас». Но, предостерегая их, предвозвещает им закон правды, сказав, согласно книге Бытия, глава 2, стих 17, «Вонь же аще день снести, смертью умрете». И вообще Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное Ему воздаяние следовало естественно, а не по особенному назначению, как думают некоторые, не знающие духовного закона. Мы же, знающие его отчасти, должны помнить, что если мы возненавидим кого-либо из единоверных как злого, то и Бог возненавидит нас как злых. И если кого-либо отвергаем от покаяния как грешника, то и мы будем отвержены Богом как грешники. И если мы не прощаем ближнему согрешений, то равным образом и сами не получим прощения в согрешениях наших. Объявляя сей закон, Законодатель наш Христос сказал нам, как записано в Евангелии от Луки, глава 6, стих 37: Не судите и не судят вам, и не осуждайте, да не осуждение будете. Отпущайте, и отпустят вам. Зная сей закон, святой апостол Павел явно говорил в послании к Римлянам, глава 2, стих 1. Им же судом судиеш, друга себе осуждаеши. И пророк, не зная сего, так взывал к Богу. Псалом 61 стих 13. «Яко ты воздайся камужда по делам его». И другой пророк от лица Божия говорит во Второзаконии, глава 32 стих 35. «Мне воздам», — глаголит Господь. Но что я говорю о сём порознь, когда всё Божественное Писание, как ветхое, так и новое, и в особенности великий псалмопевец в Псалме 61 стихе 13, яснее других показывает нам сей закон, чтобы, познав его духовность и таинственное предопределение, И, убоявшись изменчивости нашей во всем, мы постарались не только явно, но и тайно во глубине сердца любить ближних наших. Ибо этот закон не есть закон Моисеев, который судил одно видимое, но закон духовный, обличающий и тайное. Впрочем, и закон Моисеев был дан самим Богом и был сообразен времени. Сей же закон духовный восполнил он и, то есть Моисеев, благодатью Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего, согласно Евангелию от Матфея, глава 5, стих 17. «Не приидах разорите закон, но исполните, посему и должно о всяком деле, сказав однажды, потом прощать тому, о ком думаем, что он нас обидел» хотя бы сия обида имела правильное основание, хотя бы и вовсе не имела его, зная, что воздаяние за прощение обид превосходит воздаяние всякой иной добродетели. А если мы не можем сего делать по причине возобладавшего нами греха, то и должны при бдении и зло страдании молить Бога, чтобы Он умилосердился над нами и подал нам таковую силу к прощению обид. При этом, о возлюбленная душа, во всякое время, на всяком месте и при всяком деле мы должны иметь одно намерение, дабы при различных обидах от людей радоваться, а не скорбеть. Радоваться же не просто и не без рассуждения, но потому что имеем случай простить согрешившему против нас и получить прощение собственных наших грехов. Ибо в этом заключается истинное боговедение, которое многообъятнее всякого ведения, и с помощью которого мы можем умолять Бога и быть услышаны. Это и есть плодоносие веры. Этим доказывается вера наша во Христа через сие можем взять крест свой и последовать Христу. Это прощение обид есть мать первых и великих заповедей. Ибо посредством сего можем возлюбить Бога от всего сердца и ближнего, как самого себя. Для сего должны мы поститься, пребывать в обдении и удручать свое тело, дабы сердце наше и внутреннее расположение отверзлись, приняли это в себя и уже не извергали. Тогда за то, что мы прощаем ближнему согрешение, найдем, что благодать сокровенно данная нам при святом крещении будет действовать в нас уже не безызвестно, но ощутительно для нашего сознания и чувства». Добродетели этой препятствуют две страсти — тщеславие и злостолюбие. а потому, прежде всего, должна отречься от них в уме и потом уже стараться о приобретении оной добродетели прощения обид. Посему, о душа, предавший себя добровольно сим двум страстям, не обвиняй никого, ни Адама, Ни дьявола, ни других людей, но вступив в борьбу с твоею вою и не пренебрегаясь им. Борьба- это междудоусобная, и она не внешняя, ибо не с ближними нашими должны мы будем вести борьбу, но внутренняя, и никто из людей не будет вспомоществовать нам. Мы будем иметь только одного помощника таинственно в нас сокровенного со времени крещения Христа, который непобедим и от которого ничто не сокрыто. Он будет споборствовать нам всей борьбе, если мы по силе своей будем исполнять его заповеди. Противники же наши, как выше сказано, суть, злостолюбие, соединенное с телом, и тщеславие, которая мною и тобою обладает. Они прельстили Еву и обольстили Адама. Сластолюбие указало древо, как сказано в книге Бытия, глава 3 стихи 5 и 6. «Яко добро дерево вснеть и угодно очимо видите». А тщеславие присоединило к тому — «Будите як обози, ведище добрая и лукавая». Как первосозданные Адам и Ева познали свою наготу, стыдились друг друга, так и мы, отвергшие от мысленных наших очей незлобия и видя себя обнаженными, стыдимся друг друга в совести нашей. И вот сшиваем себе смоковничные листья, облекаясь внешним покровом слов, притворных поступков и самооправданий. Господь же соделывает нам кожаную одежду и говорит, как записано в Евангелии от Луки, глава 21 стих 19, «В терпении вашем стежите души ваша». И сообразно с этим советует «Обретый душу свою» то есть в злопамятности или в каком-нибудь ином грехе, погубит ю, а иже погубит душу свою, не соизволяя на грех и зло, обрящет ю, как сказано в Евангелии от Матфея, глава 10 стих 39. «В жизни вечной о Христе Иисусе Господе нашим, Которому подобает всякая слава, честь и поклонение со безначальным его Отцем и животворящим Духом во веки. Аминь.